Глава 18. Сражаться за свободу. Гривар не должен покидать дом более чем на шестнадцать дней в году. Дом Гривара — это источник жизненной энергии, где он может лучше учиться, расти и восстанавливаться. Подобно тому, как корни дерева наиболее глубоки у его основания, дух Гривара сильнее всего дома. Раздел 3, шестьдесят первая заповедь Кодекса Боя. Медленно и осторожно, чтобы петли не скрипнули, Сол открыла дверь. Под глазами у нее залегли темные круги. Усталость засела в костях, несколько бессонных ночей в с тяжелыми, тренировочными днями сказались не лучшим образом. Впрочем, к таким нагрузкам она привыкла еще в лицее, когда, готовясь к поединкам, могла не спать всю ночь, тщательно отрабатывая с Сегой и Абелем приемы. Мысли о лицее пришли совсем не вовремя, однако, выскользнув из своей комнаты в коридор, она поймала себя на том, что ни о чем другом не может думать. Как дела у Сяго? Выяснил ли он что-нибудь о странной флюкстатуировке у себя на руке? Набрался ли наконец Абель смелости поговорить с той гибкой девчушкой из третьего уровня, на которую постоянно пялился в столовой? В какую передрягу вляпался дозер в этом семестре? И не стерлась ли с лица джобы? Его неизменная улыбка. Проходя мимо комнаты Маури, она подумала о подруге. Скорее всего, островитянка спала без задних ног, да еще храпела, как сикач. По привычке Сол подняла руку, чтобы постучать в дверь, но в последний момент удержалась. «Где же он?» Щурясь в темноте, Сол провела ладонью по деревянной раме. «Ничего. Каменькова пропал, хотя еще накануне вечером был на месте. Неужели его кто-то забрал?» Если семейная реликвия исчезнет, Маури будет в ярости. Впрочем, разбираться с этим сейчас было некогда. Скорее всего, Маури сама убрала Каменькова, потому что сегодня должен состояться первый официальный бой за дом Кантину, который положит начало их карьере у лорда. Бесшумно пройдя по коридору, Сол спустилась по лестнице в главный тренировочный зал. Здесь ее встретили мертвая тишина, пустые круги и приткнувшиеся к стене тяжелые кожаные мешки. Даже призраку, наверное, иногда нужно отдыхать, хотя Сол не удивилась бы, если бы из сумрака вышел сейчас бледный гривар. Сдерживая дыхание, она выскользнула в теплую ночь и направилась к цели через темный сад. Пустые фонтаны и статуи с каменными лицами купались в жемчужном лунном свете. Звезды сияли в небе так ярко, что казалось, до них можно дотянуться рукой. Сол вздрогнула, наткнувшись на густую тень от живой изгороди. Она перевела дыхание. Все нужно сделать безупречно. У нее нет права на ошибку. Стараясь не наступать на устилающие траву сухие листья, Сол направилась к вольеру. Обогнула высокий стальной забор, миновала запертые ворота и прокралась к северному краю периметра. Отсюда уже можно было рассмотреть ту часть вольера, где спали птицы-рок. Росшая за забором высокое дерево протянулась ветвями к тростниковой крыше вольера. Порывшись в рюкзаке, Сол достала черные кожаные перчатки, которые прихватила днем ранее в тренировочном зале. Натягивая их, пробежала взглядом по уходящему вверх могучему стволу. Ей предстояло подняться примерно на 30 футов. «Если ты уже в движении, если готова, раздумья только помешают. Не размышляй, иди». Слова отца подстегнули. Сол ухватилась за нижнюю ветку, подтянулась и начала восхождение. Крона укрывала ее сверху от воздушных патрулей, из-за которых она не решилась перелезать через забор. В какой-то момент тугая ветка хлестнула по лицу и рассекла кожу над бровью, но не остановила. Как и в круге, Сол должна выполнить свой план. Добравшись почти до верхушки, она ступила на ветку, протянувшуюся над забором крыши вольера. Пройти до конца не удастся, ветка просто сломается — А значит, надо прыгать. Крыша вольера надежной не выглядела так, что, скорее всего, предстоит падение на нижний уровень. Лунный свет поймал Сол ровно в тот момент, когда она летела с ветки на крышу. В кувырках она начала практиковаться еще до того, как научилась ходить. Ее бросали многочисленные инструкторы, партнеры по тренировкам и друзья. Полет, несущаяся навстречу Земля, все это так знакомо. Тростниковая крыша замедлила падение, и Сол приземлилась, ничего не повредив, перекатилась, вскочила на ноги и метнулась в тень за зданием. Колебаться некогда. Сол пробралась вдоль стены вольера и выглянула из-за угла. Даже издалека, стоящий перед музеем охранник, выглядел огромным. На забрали виднелась знакомая вмятина. Порывшись в рюкзаке, она нашла то, что искала. Таймер. В тренировочном центре таймер применялся для измерения продолжительности спарринговых раундов. Она включила прибор и бросила его в траву на территории птичника. Теперь оставалось только перевести дух и приготовиться. Охранник зевнул под своим черным забралом и проверил спектральный жазол на поясе. Потянулся и снова принял позу статуи. Звонок таймера прозвучал в ночи щебетом какой-то птицы. Охранник повернул голову на звук, но остался на месте. И настороженно прислушался. Сол уже была рядом, и, выскочив из тени, обхватила его за шею. Нащупав предплечьем щель под шлемом, она повисла на охраннике, чтобы повалить на землю. Он хрипел, хватал ртом воздух и скреп ногами по земле. Сопротивление продолжалось не более десяти секунд, после чего страж отключился. Глаза закатились, как будто ему захотелось полюбоваться полной луной. Сол подержала его еще немного, давя на сонную артерию, слушая хор ночных птиц. Потом осторожно опустила на траву и подняла забрала. Это был молодой Гривар, возможно, на несколько лет старше Сол, с вьющимися каштановыми волосами, облепившими потный лоб. «Как ты здесь оказался?» Сол закрыла ему глаза, отстегнула с пояса жезл, сунула в рюкзак и, опустившись на колени, взвалила на плечо бесчувственное тело. Потом выпрямилась, взяла вялую руку и поднесла к Лайдеку на двери птичника. Дверь открылась. Переступив порог, Сол вдохнула тяжелый пряный запах перьев, И птичьего помета. Всего здесь было 12 загонов, и под дверцей каждого виднелась пара когтистых лап. Птицы спали. В центре птичника горкой лежали тюки сена. Идя по проходу, сол осторожно открывала дверцы. Некоторые птицы зашевелились, но не проснулись. Похоже, ей повезло, они спят так же крепко, как Маури. Сол подошла к последнему, двенадцатому загону с позолоченным гербом Кантино и медленно открыла дверцу. Она всегда восхищалась личной птицей рок-лорда, но впервые видела ее так близко. Самец был вдвое выше ее, сильной желистой шеи и крепкими мускулистыми лапами, оканчивающимися острыми, как бритва когтями. Его клюв напоминал изогнутый золотой кинжал, гладкие красноватые перья поблескивали в темноте, как тлеющие угли. Внезапно веки птицы дрогнули Желтые глаза уставились на Сол с расстояния вытянутой руки. Самец склонил голову на бок и, продолжая наблюдать за девушкой, принюхался. Сол затаило дыхание. Если птица захочет растерзать ее, она сделает это без малейших усилий. Никакое бойцовское мастерство не спасет. В детстве она видела, как крок разрывает на куски кабана. Сол протянула руку ладонью вверх, опустилась на колени, в мягкое сено склонила голову и закрыла глаза. «Вот здесь». Отец похлопал сул по животу. «Вот здесь начинает формироваться страх». Она стояла в рощи возле своего дома. Это место запомнилось ей лучше всего. Ведь именно там они с отцом часто бывали вместе. Потом страх переместится сюда. Он похлопал ее по спине между лопатками. «Если поднимется слишком высоко, вот сюда, в грудь», продолжал Артемис, «ты не сможешь ни дышать, ни думать, ни действовать». «Держи свой страх здесь», — сказал отец, снова похлопывая Сол по животу. «Пока он здесь, ты можешь использовать его. Здесь он твой друг». Сол стояла, не поднимая головы и стараясь контролировать дыхание. Она впустила страх, и тот, пройдя через легкие, опускался в желудок и словно рыба-бритва охватывал позвоночник. Птица поднялась, шагнула к Сол, по деревянным половицам обнюхала ее. Порыв горячего воздуха из ноздрей, разметал волосы и Сол ощутила запах затхлого дыхания. Холодный клюв толкнул ее, едва не свалив. Сол удержалась на коленях. Да, это был бы достойный конец, пусть даже и вне круга. Она боролась, она шла по своему пути. Сол открыла глаза. Птица была рядом, смотрела на нее. «Я здесь, чтобы помочь», — негромко и спокойно сказала Сол. «Я здесь, чтобы освободить вас». Птица внезапно выпрямилась, как будто хотела расколоть ей голову одним щелчком огромного клюва, но вместо этого легла животом на пол. Сол уже видела такое и сразу поняла, что ее приглашают сесть верхом, и вздохнула с облегчением. — Нам это больше не понадобится, — прошептала она, расстегивая пряжки на седле. Спрятав седло под сеном, Сол осторожно забралась на спину рог. Перья были мягкие и скользкие, поэтому она обхватила ногами бока и руками шею. «Покончим с этим». Легонько давая шенкеля, Сол погналась, как у нас, сначала в проход, а потом в центр птичника, где достала из рюкзака спектральный жазл охранника. Ей не приходилось пользоваться этим оружием, но она видела, как его применяли другие и знала основы. Коснувшись кнопки на рукоятке, Сол увидела, как у основания стержня вспыхнула и двинулась к наконечнику искра. Нажала сильнее, и искра побежала быстрее, разгоняясь и освещая сонный птичник». В одном из загонов встревоженно пискнула рок, когти царапнули деревянный пол, другая с громким криком выбежала из загона в проход. Сол подняла жезл над головой, разгоняя тьму. Ее птица беспокойно вздыбилась, но она успокоила ее ласковым поглаживанием. Вскоре все одиннадцать рог выбрались из загонов и уставились на своего вожака, сидящей на нем незнакомой девушкой. Уходите, вы все свободны! Сол бросила полностью заряженный спектральный жезл на тюки. Сено вспыхнуло мгновенно и в птичнике. Воцарился хаос. Обезумевшие птицы носились по вольеру, разнося, зацепившиеся за когти, горящие клочья сена. Огонь вспыхивал то здесь, то там, паника усиливалась. Возле стальных ворот Сол спешилась, отодвинула засов и навалилась на тяжелую дверь, которая едва шелохнулась. Совсем недавно Сол была свидетелем того, как ее с трудом открыли два взрослых гривара. Помощь пришла со стороны самца Рок, который уперся головой в стальную раму. Спасибо. Сол снова забралась ему на спину. Он стремился на свободу и понимал, что нужно делать. Остальные одиннадцать птиц с визгом бросились к выходу вслед за вожаком. По всему поместью уже звучали сирены охранной системы, к которым добавлялись растерянные крики сторожей. В саду Сол пустила своего скакуна в галоп, направляя к музею. Он легко перемахнул через живую изгородь и клумбу. Сол знала, что флайеры прибудут через несколько минут, и их появление будет означать для нее верную смерть. Она ожидала увидеть охранника у входа в музей уже приготовилась спрыгнуть, чтобы расправиться с ним, если этого не сможет сделать птица. Но охранника на посту не оказалось». Сирены выли все громче, Рок ждала следующей команды. Отсюда, с возвышения, Сол видела горящий вольер. Охранники боролись с пожаром, поливая шлангов, но тот ярился еще сильнее. Нужен был отвлекающий маневр, и он удался. Но надолго ли хватит огня? Издалека долетел треск. Возможно, это поднявшийся ветер всколыхнул в живую изгородь, но Сол даже не потрудилась повернуть голову и выяснить, в чем дело. Она направила птицу вниз по костяной лестнице музея Рок, хотя и с трудом, удерживая равновесие, справилась с задачей. Они помчались по широкому залу. Когтистые лапы скользили на мраморном полу. Сол перехватил удивленный взгляд уборщика Гранта. Позади остались скелеты древних чудовищ, глядящих вслед мертвыми глазами. Скакун промчался мимо поворота, и Сол прижала руку к его груди слева. Птица остановилась. Вернулась на несколько шагов назад и побежала в нужную сторону, к залу Гриваров. Сол не сдерживала его. Миновав скелеты древних Гриваров и современных героев, они достигли конца выставки. Над стеклянной витриной, установленной на мраморной плите, горел одинокий факел. Он был там. Сол посмотрела сверху на Артемиса Халберда. Он лежал на спине, открытые глаза были бесцветными, они ярко-желтыми, какими она помнила их с детства. Длинные мускулистые руки покоились на груди. Сол скользнула на пол, напоминая себе, что нужно дышать и не поддаваться страху. От обнаженного тела к стенкам витрины тянулись провода, через которые Халберт был подключен к какой-то невидимой системе. Даже после смерти Дайме использует нас. Это не ее отец. Артемис Халберт ушел, а здесь остался корабль, который нес его. Тело, хорошо служившее стране, и в течение двух десятилетий завоевавшая для нее земли, ресурсы и славу, тело, строившее Эзо. Но сейчас Сол было не до сомнений и колебаний. Она пнула витрину, стекло дрогнуло, но не поддалось. Она ударила еще несколько раз точно в то же место, и образовалась паутинка трещин. Потом Сол глубоко вздохнула, отступила и вложила всю силу в сайт-кик с разворота. Удар пришелся в цель, и стекло разлетелось в дребезги. Сол схватила тело своего отца. Кожа была странной на ощупь. Напоминала кожу ее ботинок, и, казалось, она быстро увидала при контакте с воздухом. Запах гниения ударил в нос. Отключенная от системы консервации плоть стремительно разлагалась. Это не он. Просто сосуд. Не сводя глаз с его лица, Сол опустилась на колени, чтобы выдернуть провода из головы, подмышек и позвоночника. Кожа рвалась, но крови не было. Сол достала из рюкзака и развернула длинную тонкую простыню, которую взяла в своей комнате и принялась заворачивать в нее Артемиса Халберда. Обернув его несколько раз, завязала углы тугими узлами. Прежде чем накинуть ткань на лицо, Сол еще раз посмотрела на отца. Кожа почти полностью истляла, обнажив белые скулы. Глаз не было, только пустые глазницы в черепе. Теперь он почти не отличался от древних образцов в начале зала. Она накрыла лицо. Рок уже опустилась на пол, готовая принять новый груз. Сол взвалила мертвеца ей на спину, достала из рюкзака последнее, что лежало там, моток в веревке обмотала вокруг тела и птицы. Потом села верхом. Рок выпрямилась, слегка пошатнувшись под дополнительным весом. «Спасибо тебе», — прошептала Сол, нежно касаясь ладонью перьев на птичьей голове. Рок громко каркнула и побежала по коридору. Мысли проносились у Сол в голове с такой же быстротой. Она искала другой выход из музея, какую-нибудь заднюю дверь, которая позволила бы улизнуть незамеченной, но не нашла, и теперь возвращалась к стенной лестнице. Хотя ей удалось совершить дерзкую кражу довольно быстро, это вовсе не означало, что снаружи не ждут охранники Сол Солуша приготовилась увидеть перед собой дулы спектральной пушки. Но пути назад не было. Оставалось только надеяться, что удастся прорваться к парящей лестнице и остаться живой». Она остановила птицу на верхней ступеньке и прислушалась. Было пугающе тихо. Сирены смолкли, не доносились даже крики сторожей. «Идем», — прошептала Сол. давая птице шенкеля. Ночь вдохнула в лицо теплым, влажным воздухом. С неба лился звездный свет. Сол напряглась в ожидании смертельного удара, пепеляющего заряда энергии, который положит конец всем ее приключениям. Ничего. Ночное небо, звезды над головой, порыв ветра и шелест живой изгороди. Сол посмотрела вниз, на вольер. От догорающих углей поднимались облачка дыма. И ни души, ни охранников, ни слуг грантов, ни даже мехов. Она едва не скатилась на траву, когда над головой прогремел гром. Там пронеслись несколько флайеров, устремляясь к лежащему внизу городу. Что происходит? Но медлить было нельзя, и Сол направил Рок к парящей лестнице. Куда все подевались? Рок шла рысью. По той же залитой лунным светом дорожке, мимо пустых фонтанов и искусно подстриженных деревьев, они пересекли сад. В окнах жилого корпуса не горел свет. Окна тренировочного зала были закрыты ставнями. Внезапно Рок резко остановилась, и Сол проехала вперед. К ее спине прижалось тело отца. Впереди на тропинке между двумя большими живыми изгородями Возник темный силуэт. Кто-то преградил единственный путь к парящей лестнице. Сол ударила птицу шинкелями. «Будем прорываться. Останавливаться нельзя!» Но птица не двигалась. Наклонив голову, она царапала когтями землю. «Неужели сам, лорд Кантино?» Сол спешилась и двинулась к неподвижной фигуре. «Я не остановлюсь!» Твердо сказала она. «Я пройду к лестнице, даже если придется переступить через тебя!» «Знаю!» Это был призрак. «Что происходит?» — спросила Сол. «Где все?» «Думаю, ты догадалась, что происходит». Призрак кивнул на тело, перекинутое через спину птицы. «Он мой!» Сол сделала шаг вперед и подняла кулаки, готовясь к бою. «Ты не заберешь его у меня!» «Да», — сказал призрак. «Твой отец вернулся к тебе, Салара Халберт». «Как? Как ты узнал?» Растерянно спросила Сол, чем она выдала себя. Призрак шагнул к ней. «Если ты знал, почему не сказал Контину?» «Так было нужно. Нам был нужен пожар». «Что?» От отчаяния Сол едва не сорвалась на крик. «Нужен для чего?» Призрак посмотрел на луну, и мягкий свет коснулся его лица. «Нам тоже нужно было отвлечь их». «Кому это нам?» Выкрикнула Сол. «Команде?» «Почему команда хотела, чтобы я устроила пожар и отвлекла охрану?» «Нам», — ответил призрак, «тем, кому не нужен мир, который построили они». Он шагнул к Сол. «Нам». «Тем, кто не сражается на службе лордам, политикам и правительствам». «Нам». «Тем, кто свободен». Призрак сделал еще шаг, и под капюшоном сверкнули желтые глаза. «Нам». Тем, кто будет сражаться за свободу. Они стояли друг против друга на расстоянии удара. Как на арене «Аквариус», как в тренировочном зале. Оба раза Сол проиграла. Она глубоко вдохнула и приготовилась. Отступать нельзя. Это ее путь. Призрак протянул руку. Медленно. Сол посмотрела на его раскрытую ладонь и тоже протянула руку, чтобы обменяться приветственным жестом. «Тебе нужно уйти, дочь Халберда». Призрак сжал и отпустил ее запястье, а потом отошел в сторону и махнул рукой. Флайеры ушли по ложному следу. Но они скоро вернутся. Больше никаких вопросов. Не сейчас. «А охранники?» — спросила Сол. «Призрак прав, сейчас не до вопросов, хотя они и вертятся на языке». «Охранники, которые еще живы, тоже пошли по ложному следу. Избегай рынков». «Тебя будут искать там. Держись, Холмов. Твой рог справится, а у людей-контина птиц больше нет. Иди наверх, там тебя встретят». Он улыбнулся. «Как странно». Сол забралась на птицу и направила ее к парящей лестнице, начинавшейся сразу за двумя изгородями. В лунном свете металлические ступени казались звеньями длинной серебряной цепи, протянутой к берегу озера далеко внизу. Она посмотрела на призрака сверху. «Еще один вопрос». «Ты говоришь, что сражаешься за себя, что не сражаешься ни за какого лорда, но как насчет лорда Кантино?» Призрак снова улыбнулся. «Никто больше не сражается за Кантино», — ответил он. «Лорд мертв».